Приложение 7. Кое-что о женской обуви. Обувь – очень важный элемент гардероба, и многое может сказать о том, кто ее носит. Некая госпожа М.П., директор одной французской фирмы, которая занимается реализацией обуви, недавно обнародовала результаты своих наблюдений. Правда, ее выводы относятся только к женщинам, причем именно к деловым женщинам. Вот некоторые ее наблюдения. Особы, которые носят – туфли спортивного стиля – Инициативные и темпераментные женщины. Привержены ко всему новому. Не терпят пустословия, легки на подъем. От партнеров требуют быстрой реакции. Маниакально ценят время. Для них значение имеют не только дни, но и минуты. Туфли-лодочки простые на среднем каблуке. Контактные и быстрые дамы. Очень импонируют мужчинам, занимая в спорах всегда нейтральную позицию. Договариваться с ними надо прямо, без обиняков так как никакие неожиданные препятствия не свернут их с намеченного пути. Претензии им следует высказывать сразу, не делая никаких реверансов. Туфли типа макосины, без каблука. Ненавязчивые дамы, которые все слышат, видят и запоминают. Дела выполняют четко и в срок. Тарьянский конь в их крепости – приглашение в тихое кафе для обсуждения подробностей контракта. Туфли из крокодиловой кожи. Их обладательницы предпочитают авторитарные методы. Держатся всегда на расстоянии, не сомневаются в своих словах и поступках. В бизнесе честны, требуют честности и от других. Придирчивы, не терпят неясностей, любят ловить на слове, раздражаются из-за опозданий. Туфли лаковые с бантиком. Этим женщинам необходимы комплименты, как цветам лучи солнца. Эти дамы смелые напористые, и напористые, предприимчивы и инициативны. Всегда любят быть в центре сцены жизни. В своих чувствах открыты, а в привязанностях постоянны. Туфли кожаные с аппликацией. Любительницы такой обуви дисциплинированы и аккуратны, с хорошим вкусом. Кокетливые и непостоянные. В бизнесе обсуждают мельчайшие детали, часто забывая о главном. Верный подход к такой деловой женщине – предложение пересмотреть условия контракта то есть практически вернуться через некоторое время к тому, с чего начали. А вот американка Мими Понт, забавное совпадение инициалов, долгие годы присматривалась к обуви, которую выбирают молодые девушки, и пришла к выводу, что туфли для девушки не просто вопрос моды или стиля. В них проявляются определенные особенности характера и мировоззрения хозяйки. Вот некоторые ее заключения. Полуботинки на толстой подошве со шнуровкой. Девушка, которая знает, чего хочет. Она идет своим путем, минуя посторонние дорожки. Ее кредо – честолюбие, инициатива, стремление к успеху. Лодочки. Предпочитающая эту обувь, блистает во всех жизненных ситуациях. Она неподражаема в роли гостеприимной хозяйки, понимающего партнера и преуспевающей бизнес-леди. Она не любит неожиданностей. У нее совершенно конкретное представление о собственной жизни и о том, как ее построить макосины. Носящая этот вид обуви девушка всегда даст вам хороший совет. У нее аналитический склад ума. Она легко решит любую проблему. Ее никогда не покидает самообладание. Партнер всегда может опереться на нее. Друзья рассчитывают на ее помощь в затрудительном положении. Ее мечта дом, утопающий в зелени, и дети с высшим образованием. Сапоги на шнуровке. Эта девушка чем-то напоминает Мэри Поппинс. Без всякого усилия с ее стороны, она всегда в центре внимания. Балерина. Лодочки без каблуков. Любительница подобных туфель постоянно представляет себя героиней сказок. Романтичная, мечтающая об идеальной любви. Она творческая натура, любит танцевать, играть на фортепиано или рисует. Спортивная обувь. Кеды-кроссовки. Хороший товарищ абсолютно независима и всегда в поисках приключений. Никто не может остановить ее. Ее жизненный девиз – вперед и только вперед. Лагированные полусапожки. Девушка с множеством лиц. Всегда готова к неожиданностям. Яркая, веселая, разносторонняя, полная жизненной энергии. Шпильки. Девушка, живущая на широкую ногу. Она любит шампанское, вечеринки, гостей. Постоянная посетительница вернисажей. Наслаждается взглядами, которые ее провожают. Всегда держит руку на пульсе времени.